Глава 6. Судья Ди онемел. Он ошеломленно смотрел на хозяина. Потом стукнул кулаком по столу и закричал. «Я приказал вам, глупцу, говорить правду. На этот раз вы решили развлечь меня байкой о жемчужине императора, о небеса. Моя нянька рассказывала мне эту сказку перед сном, когда я был маленьким». В сердцах он дернул себя за бороду, — Ку опять сел в кресло. Краем рукава он вытер пот со лба и сказал, «Клянусь, ваша честь, что это правда». Янтарь видела жемчужину. Она размером с голубиное яйцо, идеальной формы и отливает тем несравненно белым цветом, который так высоко ценится». «И какую же небылицу сочинил Тон Май о том, как это знаменитое императорское сокровище попало в его руки?» Наклонившись вперед, Ку быстро ответил. «Жемчужину ему дала нищая старуха, живущая недалеко от их дома. Однажды он оказал ей услугу, и, находясь при смерти, она отдала жемчужину Тону в благодарность за его доброту». Так как она была одинока, то я решила раскрыть ему страшную тайну своего рода. Секрет хранили на протяжении жизни двух поколений. — Так, теперь мы имеем старинный семейный секрет, — со вздохом проворчал судья. — Ну ладно, рассказывайте. — Это странная история, Ваша честь, но в ней есть доля правды. Бабушка старой нищенки прислуживала наложницам императора. Когда матери старухи было всего три года, персидский посланник преподнес знаменитую жемчужину прославленному дедушке нашего нынешнего императора. Его величество подарил драгоценность императрица в день рождения. Этот поистине императорский подарок наделал шуму. Все наложницы толпились в спальне императрицы, наперебой поздравляя ее с таким знаком венценосной любви. Маленькая девочка, играющая на террасе, слышала все эти взволнованные речи. Она проскользнула в спальню и увидела жемчужину, покоящуюся на парчевой подушечке. Она взяла ее и положила в рот, и вышла, намереваясь поиграть с ней в саду. Когда пропажа была обнаружена, императрица тут же собрала служителей женской половины дворца. Все двери заперли, всех обыскали, но никто не обратил внимания на малышку, бегающую по парку. Четверых наложниц, которых императрица заподозрила в краже, замучили до смерти. Многие служанки были высечены кнутами, но жемчужина, конечно, не нашлась. В тот же вечер Два императорских дознавателя провели тщательный обыск. Щеки Ку покраснели. Рассказывая эту историю, он так разволновался, что, казалось, забыл о своем горе. Он торопливо сделал глоток чая и продолжил. На следующее утро служанка заметила, что ее маленькая дочка что-то сосет. Когда она отругала девочку за то, что та без конца берет конфеты, малышка показала ей жемчужину. Женщина обезумела от страха. Если она вернет жемчужину и расскажет правду, то она и ее семья будут казнены, ведь они виноваты в смерти четырех непричастных к краже людей. Поэтому она запрятала жемчужину и успокоилась. Поиски продолжались очень долго. В помощь дознавателям были призваны судьи столичного суда, Император обещал большую награду тому, кто сможет разгадать эту головоломку. Об этом случае стало известно всей империи. Высказывалась масса предположений, но жемчужина найдена не была. Сокровище находилось у служанки до того момента, когда она почувствовала, что умирает. Тогда она передала его дочери. Та была замужем за плотником, который влез в долги, семья жила в нищете... Можете себе представить, Ваша честь, в каком ужасном положении оказались те люди? Имея на руках сказочное богатство, они не могли превратить его в деньги. Ни один перекупщик не осмелился бы дотронуться до жемчужины. Он бы тут же сообщил о ней властям, и последствия были бы ужасными. Помимо вины и смерти четырех женщин, Семья была виновата в краже из императорского дома, а такое кощунственное преступление не имеет срока давности. С другой стороны, они никак не могли избавиться от жемчужины, не выбрасывать же ее в канаву. Жемчужина повсюду преследовала ее владельцев. Муж нищенки умер, когда она была еще молодой. Хотя ей пришлось влачить жалкое существование прачки, она никогда не осмелилась ни с кем поделиться своим секретом. И только когда у нее не осталось никого из близких, когда она была смертельно больна, женщина достала жемчужину и отдала тон маю Ку замолчал. Он выжидающе смотрел на судью. Судья Ди ничего не мог сказать. Он думал о том, какое простое решение может иметь задача, над которой столетия ломали головы лучшие умы империи. Императрица, окруженная стайкой служанок, наложниц, носящих широкие свободные одежды, конечно, никто и не заметил маленького ребенка, играющего на полу, а может быть, это хорошо продуманная сказка. После долгого молчания судья спокойно спросил, почему Тон -то Май не отнес жемчужину во дворец? Судебные исполнители могли легко проверить родословную старухи и если она была из рода той служанки, Тон то мог получить огромное вознаграждение, гораздо больше, чем 10 золотых слитков. В конце концов, Тон то был просто бродячим студентом. Он боялся, что власти не поверят его истории и подвергнут пыткам. Ему показалось достаточно разумным получить 10 слитков золота. А я, в свою очередь, собирался вернуть давным-давно потерянное сокровище его законному владельцу в императорский дворец. Судья Ди с сомнением посмотрел на бледное лицо хозяина. Он не поверил его последнему заявлению. Собиратели древностей зачастую совсем теряют совесть. Он подумал, что, вероятнее всего, Ку оставил бы жемчужину себе» чтобы тайком, в одиночку, любоваться ею всю оставшуюся жизнь. Судья холодно произнес, «Вы называете это разумным решением? Я же считаю это сокрытием фактов. Вы обязаны были тут же доложить мне о том, что рассказала вам Янтарь. Теперь по вашей вине жемчужина снова потеряна. Я сделаю все возможное, чтобы отыскать ее». «Жемчужина» может оказаться фальшивкой, а вся история — выдумкой. Поднявшись, он пресек вопросы, которые собирался было задать Ку. «И последнее. Говорил ли вам Тон Май, что он привел в порядок флигель для проведения там своих сделок с торговцами-древностями?» «Никогда, Ваша честь. Я уверен, что и янтарь не знала об этом». «Понятно», — кивнул судья, направляясь к двери. Вдруг он остановился. В дверях появилась высокая, величавая женщина. Ку быстро шагнул к ней. Взяв ее за руку, он мягко сказал, «Ты должна вернуться в свою комнату, золотой лотос. Ты же плохо себя чувствуешь, дорогая». Казалось, она не слышала его. Когда судья Ди подошел ближе, увидел, как прекрасна женщина. У нее был тонкий прямой нос, изящный маленький рот и красиво изогнутые брови. Но ее спокойное лицо ничего не выражало. Тусклые глаза смотрели куда-то в пустоту. На ней была черная шелковая одежда с длинными свисающими рукавами. Широкий пояс подчеркивал ее тонкую талию и совершенной формы грудь. Ее блестящие волосы были уложены сзади в прическу, которую украшал маленький золотой цветок лотоса филигранной работы. «Моя первая жена сошла с ума, Ваша честь», — грустно прошептал Ку. Она потеряла рассудок несколько лет назад. Это было следствием менингита. В основном она находится в своей комнате. Ее страшно отпускать куда-либо одну. Служанки, видимо, прозевали, как она вышла из комнаты. Вся прислуга очень переживает из-за того, что янтарь пропала сегодня вечером. Ко наклонился к своей жене и произнес какие-то ласковые слова. Но она вела себя так, будто его не было в комнате. Всё так же, ни на кого не глядя, она подняла изящную белую руку и провела ею по волосам». Судья Ди с сочувствием посмотрел на женщину, затем сказал Ку, «Лучше присмотрите за ней, я сам найду дорогу к выходу».